В приемной одноглазый секретарь кивнул ему как старому знакомому. Быков еще раз взглянул на часы было без минуты пять. Провел ладонью по волосам, одернул гимнастерку и решительно распахнул дверь в кабинет. Ему показалось, что он попал в другое помещение. Шторы были подняты, в настежь раскрытые окна веселым потоком врывалось солнце, заливая светлые бархатистые пластмассовые стены. Кресло у стола было сдвинуто в сторону, на нем все еще лежал, свесив через спинку серебристый колпак, скафандроподобный спецкостюм. Ковер, свернутый рулоном, протянулся вдоль стены. Посреди кабинета на блестящем паркете стоял странный предмет, смахивающий на громадную серую черепаху аппетит толстых, как тумбы ногах. Полусферический гладкий панцирь возвышался над полом не меньше, чем на метр. Черепаху окружали, присев на корточке, несколько человек. Когда Быков вошел, один из них, широкоплечий сутулы, сутулый, в черных очках-консервах, закрывающих половину лица, поднял голову, лоснящейся на солнце желтой лысиной, и сиплым голосом Краюхина произнес. «Вот он. Товарищи, представляю вам шестого члена вашего экипажа, инженера Алексея Петровича Быкова». Все повернулись к нему. Рослый, очень красивый человек в легком изящном костюме, багровый от жары толстяк с нагло обритой головой, смуглый черноволосый парень, вытиравший жилистые руки клочком промасленной пакли и... дауги. Старый добрый друг Григорий Иоганович Дауги, такой же тощий и нескладный, как в прошлом году в Гобе, только не в шароварах и косынке, а в нормальном городском костюме. Долги глядел на Быкова и приветливо кивал ему, улыбаясь во весь широкий рот. «Знакомьтесь, — сказал Краюхин. — Владимир Сергеевич Юрковский, замечательный геолог и опытный межпланетный путешественник. Красавец в изящном костюме слабо, словно нехотя, пожал руку Быкова и отвернулся с безразличным видом. Быков покосился на Краюхина. Ему показалось, что в круглых глазах Краюхина вспыхнули и сразу же погасли... Веселые огоньки. Богдан Богданович Спицын — пилот, один из лучших в мире космонавтов, участник первых экспедиций в пояс астероидов. Черноволосый парень блеснул великолепными зубами. Рука его была горячая и твердая, как железо. «Михаил Антонович Крутиков», — продолжал Краюхин, — «штурман. Гордость нашей советской космогации». — Ну уж вы скажете, Николай Захарович, — забормотал толстяк, смутившись, словно девушка, и дружелюбно глядя снизу вверх на Быкова. — Товарищ Быков в самом деле может подумать. Очень рад познакомиться, очень приятно, товарищ Быков. Наконец, впрочем, тут, мне думается, представления не требуется. Быков и Дауги обнялись. — Отлично, Алексей, отлично, — шепнул Дауги. — Глазам не верю. — Яганыч, это ты? — Я Алексей. Краюхин дотронулся до локтя Быкова. «Командир корабля и начальник экспедиции». Быков обернулся. В дверях стоял невысокий, стройный человек, очень бледный и совершенно седой, хотя по лицу его тонкому с четкими правильными чертами ему нельзя было бы дать больше 35 лет. Видимо, он вошел вслед за Быковым и остановился, наблюдая нехитрую церемонию представления. Анатолий Борисович Ермаков. Быков, услышав фамилию несколько месяцев назад, не сходившую из газетных страниц, вытянулся и опустил руки по швам. «Есть люди, абсолютное превосходство которых над собой чувствуешь с первого взгляда». Таким человеком, несомненно, был Ермаков. Быков физически ощущал в нем огромную силу воли, несгибаемую, почти жестокую целенаправленность, Гибкий, разносторонний ум. Твердый рот Ермакова был приоткрыт в вежливой улыбке, но темные глаза ощупывали лицо нового члена экспедиции настороженно и пытливо. Прошло несколько нестерпимо длинных секунд. Наконец Ермаков мягко проговорил. «Очень рад, товарищ Быков». Инженер осторожно пожал его узкую теплую руку, и поспешно отошел к Дауге. Он заметил, что лоб Григория Иогановича покрыт спариной. Впрочем, в кабинете было довольно жарко. «Так, товарищи, — начал Краюхин, — теперь, когда мы все в сборе, начнем наше совещание. Последнее совещание в Москве». Он подошел к столу и нажал одну из кнопок на эбонитовом щите у видеофона. Раздалось глухое жужжание. Быков невольно попятился, когда серая черепаха медленно опустилась под пол, и над широким квадратным колодцем сомкнулись паркетные створки люка. Дауги и спицы накатили ковер на место, толстый Крутиков пододвинул к столу кресло. «Прошу садиться», — пригласил Краюхин. Все расселись на легких стульях красного дерева. Воцарилась тишина. «Рад сообщить вам, друзья мои», — начал Краюхин, — что приказ подписан. Приказ подписан два часа назад, и все, что касается, так сказать, личного состава экспедиции, утверждено безоговорочно. Поздравляю вас. Никто не шевельнулся. Только красавец Юрковский вдруг вскинул голову и мельком взглянул на Быкова. «Что касается задачи...» — Краюхин помолчал, поднес к очкам лист бумаги. «Что касается задачи...» То тут комитет счел нужно внести кое-какие изменения, вернее, дополнения. Начинается недовольно, но очень негромко проворчал Дауги. Зазвонил телефон. Краюхин поднял и снова положил трубку, щелкнул переключателем и буркнул У меня совещание". Есть? Отозвался кто-то. Так вот, товарищи, в общем и целом, как говорится, все остается, как было в проекте комплексная задача испытания новой техники и геологический поиск на Венере, поскольку среди нас есть новичок, который совершенно не в курсе наших дел, а также, пометуя, что повторение, так сказать, «мать учения», да и вообще, не бесполезно будет довести до вашего сведения содержание этой части приказа дословно, читаю выдержку, Параграф восьмой. Цель экспедиции состоит в том, чтобы, во-первых, провести всесторонние испытания эксплуатационно-технических качеств нового вида межпланетного транспорта фотонной ракеты «Хиус». Во-вторых, высадиться на Венере в районе месторождения радиоактивных руд «Урановая Галконда», открытого два года назад экспедиции «Тахмасиба-Ермакова». Быков шумно вздохнул. Далги предзастерегающий положил руку на его колено и провести его геологическое обследование». Параграф 9. «Задача геологической группы экспедиции состоит в определении границ месторождения Урановая Галконда в сборе образцов и приближенном расчете запасов имеющихся там радиоактивных ископаемых. По возвращении представить в Комитет соображения об экономической ценности месторождения». Все как было, не правда ли?» — сказал Краюхин. «А вот пункт, которого в проекте не было. Слушайте». Параграф 10. Задачей экспедиции является отыскание посадочной площадки не далее 50 километров от границ месторождения урановой Галконда, удобной для всех видов межпланетного транспорта, и оборудование этой площадки автоматическими ультракоротковолновыми маяками конструкции Усманова-Шварца с питанием от местных ресурсов. Краюхин положил бумагу и оглядел слушателей. Некоторое время все молчали. Затем Юрковский, великолепно заломив густую черную бровь, произнес. «Кто же будет этим заниматься?» «Странный вопрос, Владимир Сергеевич», — усмехнулся Краюхин. «Прекрасно, прекрасно, площадку мы отыщем», — быстро заговорил Долги. «В крайнем случае построим. Но вот относительно маяков, действительно, дело это, видимо, тонко и требует специальных знаний». — Вот это уже, дорогие товарищи, не моя забота. Это забота начальника экспедиции. Краюхин достал из стола папиросу, закурил. — Так ведь, Анатолий Борисович? Быков с любопытством повернулся к Ермакову. Тот равнодушно кивнул. — Я думаю, медленно, — медленно сказал он, — мы справимся. В нашем распоряжении еще, по крайней мере, полтора месяца, если я не ошибаюсь. За это время мы вполне сможем ознакомиться с особенностями конструкции маяков и провести две-три пробные сборки. Это не столь уж тонко. — Только учтите, — перебил его Краюхин, — что полтора месяца я вам на это не дам. Даже месяца не дам. Что ж, раз так, будет достаточно и трех недель. Ермаков опустил глаза и стал рассматривать свои длинные тонкие пальцы разумеется, если вы обеспечите нам эту возможность. Я не понял, не дождавшись ответа Краюхина, вмешался Юрковский. Что значит «с питанием от местных ресурсов»? Так, кажется, там написано. Это значит, Владимир Сергеевич, что источник энергии для маяка вам придется отыскивать там, на месте, сказал Краюхин. Впрочем, я думаю, для наших техников этот вопрос ясен, так? Крутиков торопливо закивал, а Спицын — проговорил, улыбаясь. — Это-то понятно. Радиоэлементы, если галконды хоть в половину так богаты активными веществами, как говорят, или термоэлементы, но... Да что говорить? Приказ есть приказ? — Одно дело приказать, другое дело выполнять, — хмуро пробормотал Юрковский. — Во всяком случае, следовало бы этот пункт предварительно согласовать с нами, а потом уже отдавать в приказе. «Почему Краюхин не оборвет этого распустившегося пижона?» Сердито подумал Быков. Прямой как разрез бритвы рот Краюхина растянулся в насмешливую улыбку. «Вам кажется, Владимир Сергеевич, что экспедиции — это не под силу?» «Не в этом дело». «Конечно, не в этом», — резко сказал Краюхин. «Конечно, не в этом. Дело лишь в том...» что из восьми кораблей, брошенных на Венеру за последние 20 лет, шесть разбились о скалы. Дело лишь в том, что Хиус посылается не только и не столько ради ваших геологических восторгов, Владимир Сергеевич. Дело лишь в том, что вслед за вами пойдут другие, десятки других, сотни других. Венеру Галконду оставлять без ориентиров больше нельзя. Нельзя, черт побери. Или там будут надежные автоматические маяки, или мы будем вечно посылать людей почти на верную гибель. Неужели это, так сказать, непонятно вам, Владимир Сергеевич?» Он закашлялся, отбросил папиросу и вытер платком лысину. Юрковский, мгновенно ставший Пунцовым, смотрел в сторону. Все молчали. Даоги подтолкнул быковым локтем. «Вот так нашего брата из высоких импереев стаскивают на землю. «Погоди, Яганыч!» — досадливо прошептал Быков. «Дай послушать!» Он все еще плохо представлял себе замысел и средства экспедиции. Кучки людей, бредущей по зыбучим пескам, становилось все труднее и труднее. Теперь им приходилось тащить на себе тяжелые металлические фермы и диковинные аппараты, похожие на пятиногих черепах. Пока было ясно, что по крайней мере одна высадка на Венере — все же прошла удачно — высадка экспедиции Тахмасиба-Ермакова. Урановая Галконда не была мифом. «Полагаю, нам не придется менять расчеты перелета?» — спросил Ермаков. «Нет, расчеты не меняются. Михаилу Антоновичу следует ориентироваться на старт 15-18 августа». Штурман Крутиков заулыбался, закивал головой. «У меня есть еще один вопрос», — неожиданно сказал Юрковский. «Пожалуйста, Владимир Сергеевич, мне не совсем понятна роль товарища э, Быкова в нашей экспедиции. Я нисколько не сомневаюсь в его э, отменных качествах, как физических, так и духовных, но я хотел бы еще знать его специальность и его задачу». Быков затаил дыхание. «Вам известно, — медленно сказал Краюхин, — что экспедиции придется работать в обстановке пустыни. А товарищ Быков хорошо знает пустыню». «Хм, я думал, что он специалист по посадочным площадкам, ведь и Дауге, надо думать, знает пустыню не хуже». «Дауге знает пустыню гораздо хуже», — сердито вмешался Григорий Аганович значительно хуже. Упомянутый Долги сел в калошу в самых прозаических барханах Гоби. И если бы не Быков, ты не знаешь Быкова, Володя, и не знаешь пустыни. Не все пустыни такие же, как на Большом Сырте. Краюхин спокойно дождался, пока Долги умолк и закончил. Кроме того, Алексей Петрович — прекрасный инженер, химик-радиолог и водитель. Юрковский пожал плечами. «Не поймите меня дурно, я ничего не имею против инженера Быкова. Но должен же я знать обязанности своего товарища по экспедиции. Вот теперь я знаю. Специалист по пустыням». Быков стиснул зубы и промолчал. Но Краюхин, сердито уставившись на Юрковского, круглыми глазами прогудел. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, Владимир Сергеевич». — Кажется, это у вас пять лет назад в бытность вашу на Марсе рассыпалась гусеница у танкетки. Не правда ли? И вы с Хлебниковым тащились пешком 50 километров, потому что так и не сумели ее починить. Юрковский вскочил и хотел что-то возразить, но Краюхин продолжал. — И в конце концов! Дело даже не в этом. Инженер Быков введен в состав экспедиции, помимо всего прочего, еще и за те так сказать, отменные физические и духовные качества, в которых вы, по собственным вашим словам, не сомневаетесь. Это человек, на которого вы, Владимир Сергеевич, сможете положиться в критический момент, а такие моменты там будут. Обещаю вам. Что же касается его знаний, то будьте уверены, в своей области их у него не меньше, чем у вас в своей. Капитулируй. Крутиков потрепал Юрковского по спине. Тем более, что ведь это он спасал твоего возлюбленного Дауги. Перестань, буркнул Юрковский. Быков перевел дыхание и пригладил жесткие волосы на макушке. Кстати, об обязанностях, сказал Краюхин, доставая из стола сложный в четверть листок. Все их знают, но... Для повторения зачитаю еще раз. Ермаков. Начальник экспедиции, командир корабля, физик, биолог и врач. Спицен пилот, радист, штурман и борт-инженер. Крутиков, штурман, кибернетист, пилот и борт инженер. Юрковский, геолог, радист, биолог. Дауге, геолог, биолог. Быков инженер-механик, химик, водитель транспортера, радист. Специалист по пустыням. Шепнул Дауги. Быков нетерпеливо дернул плечом. ну -с, теперь еще одно!» Краюхин поднялся и оперся ладонями о стол. «Несколько слов о загадке Тахмасиба». «О, Господи, жалобно!» — пробормотал Крутиков. «Что вы сказали?» — повернулся к нему Краюхин. «Ничего, Николай Захарович. Вы, вероятно, хотели сказать, что вам до смерти надоел этот миф о загадке Тахмасиба? Ну...» Крутиков неловко задвигался и покосился на Ермакова. «Не совсем так, конечно, но в этом духе. Однако перейдем к делу. Кое-кто в президиуме Академии весьма заинтересовался этим вопросом и просил включить работу над расшифровкой «Загадки» в план экспедиции». «Разумеется», — усмехнулся Крутиков. «Я отказался, сославшись на нашу загруженность». Но поскольку вы все равно будете работать вблизи от Галконды, прошу брать на заметку все явления, в какой бы то ни было степени напоминающие то, что стало известно после экспедиции Тахмасиба Ермакова. Договорились? Все промолчали. Только Ермаков тихо произнес. К сожалению, мнение о том, что странное происшествие с Тахмасибом — миф, очень распространено. Но ведь его гибель не миф, «Он мог погибнуть от тысячи причин», — сказал Дауги. «Не исключено. Но не исключено и то, что Красное Кольцо, что бы оно ни значило, существует реально, и было причиной его гибели». «Короче говоря, это не приказ, а просьба», — сказал Краюхин. «Хотя боюсь, что загадка Тахмасиба даст вам о себе знать, независимо от того, верите вы в нее или нет». «Вот все, что я хотел вам сообщить». Теперь о текущих делах. Вам известно, что завтра мы вылетаем. Сбор здесь в 12. Поедем на Внуковский аэродром. Алексей Петрович. Я. Быков вскочил на ноги. Сидите, сидите. Где будете ночевать? В Праге? У меня. Быстро сказал Дауги. Вот и отлично. Ну что ж, товарищи, если нет вопросов, можете идти собираться. Вас, Анатолий Борисович, прошу задержаться на пять минут. Все поднялись и стали прощаться. Выйдя в приемную... Дауге взял Быкову под руку. «Спускайся вниз, Алексей, и жди в вестибюле. Я схожу за машиной. Впереди целый вечер. Посидим, поговорим. Думаю, у тебя целая куча вопросов, правда?» «Какой ты, Григорий Аганович, проницательный. Сил нет», — проворчал Быков.